444. -е. Гуру. Пусть углубленные и просветленные сознания научатся усматривать как бы противоречащих друг другу утверждениях не противоречия, но разные полюса вещи едины, и уметь приводить в гармонию явления противоположности, иначе они запутаются в этих кажущихся противоречиях. Понимание двойственной природы вещей является свойством архатом. В старых школах это свойство называли нейтрализацией бинеров. Но дело не в названиях и терминологии, но в приобретении биполярного зрения. Когда начало и конец, причины и следствия, прошедшие и будущие, то есть явление в целом становятся видимыми огненному сознанию. Каждое явление имеет свое противоположение. Одноногому человеку можно уподобить того, кто видит один конец палки, хотя логически другой конец не отрицаем, если даже его и не видно.